это соображение не могло ускользнуть от людей проницательных. Гипотеза Паганеля, оправданная в условиях аргентинских провинций Патагонии, была неприемлема в Австралии. Паганель согласился с этими соображениями, когда их выдвинул майор Макнапс. Стало очевидным, что градусы, о которых упоминалось в документе, относились только к месту крушения Британии и что бутылка была брошена в море у западного побережья Австралии. Тем не менее, как справедливо заметил Гленнерван, это толкование документа не исключало гипотезы, что капитан Грант находится в плену. Он сам наводит на эту мысль следующей фразой документа. «Где они попадут в плен к жестоким туземцам?» поэтому искать пленных именно на 37-й, а не на какой-либо другой параллели, не было больше никаких оснований. Так был разрешен этот долго обсуждавшийся вопрос. Окончательный вывод был таков. Если вблизи мыса Бернуили, не удастся найти следов Британии, то Гленарвану останется только вернуться в Европу. Правда, поиски окажутся бесплодными, но долг свой он добросовестно и мужественно выполнил. Тем не менее, это решение чрезвычайно огорчило пассажиров Дункана, а Мэри и Роберта привело в отчаяние. Съезжая на берег вместе с Эдуардом и Элен Гленнерван, Джоном Манглсом, Макнапсом и Паганелем, дети капитана Гранта говорили себе, «Вопрос о том, спасся их отец или нет, будет теперь решен бесповоротно. Да, бесповоротно, ибо во время предыдущего обсуждения Паганель совершенно основательно доказал, что на восточном берегу не могло быть крушения, так как если бы судно разбилось там о подводные камни, то капитан Грант давно нашел бы возможность вернуться на родину. «Надейтесь, надейтесь, не переставайте надеяться» повторяла Элен, сидевшей подле ее Мэри, в то время как шлюпка шла к берегу. «Бог нас не покинет». «Да, мисс Мэри», — сказал капитан Джон. «Когда люди исчерпывают все свои возможности, тогда им на помощь приходит провидение и открывает пути до сей поры им неведомые». «Пусть вас услышит Бог», — ответила Мэри Грант. Берег был уже близко. До него оставалось не больше одного Кабельтова. Он полого спускался к воде у оконечности мыса, вдававшегося на две мили в море. Шлюпка причалила к берегу в маленькой природной бухте, образованной двумя коралловыми отмелями. Из таких отмелей со временем должен был возникнуть вокруг южного берега Австралии пояс из рифов, Да и теперь уже эти рифы были крайне опасны для кораблей. И, может быть, о них и разбилась Британия. Пассажиры и яхты беспрепятственно высадились на совершенно пустынный берег. Вдоль него тянулся ряд слоистых утесов, вышиной от 60 до 80 футов. Трудно было бы одолеть без лестниц и крюков это естественное укрепление. Но Джон Манглс обнаружил, очень кстати, полумили южнее Бреш, образовавшуюся, видимо, вследствие частичного обвала. Несомненно, морские волны, особенно мощные во время равноденствий, разбивались об это рыхлое заграждение из туфа и своими ударами подмывали верхние слои этого массива. Гленнерван и его спутники углубились в пролом и взошли по довольно крутому склону на вершину утеса. Роберт, словно котенок, первый вскарабкался туда к полному отчаянию Паганелли, чувствующего себя униженным тем, что двенадцатилетний мальчуган опередил его, длинноногого сорокалетнего мужчину. Но зато географ оставил далеко позади себя безмятежного майора. Тот остался к этому глубоко равнодушен. Вскоре маленький отряд, собравшийся на вершине утеса, стал рассматривать расстилавшуюся перед ним равнину. Это был обширный невозделанный участок земли, поросший низкими кустами и густым колючим кустарником. Бесплодная местность, которая Гленэрванну напомнила глены Шотландии, а по Ганелю неплодородные ланды Британии. Но если местность казалась необитаемой у побережья, то несколько построек, видневшихся вдали, свидетельствовали о присутствии не дикаря, а цивилизованного человека. «Мельница!» — крикнул Роберт. И действительно, милях в трех крутились крылья ветряной мельницы. «Да, это мельница!» — подтвердил Паганель, посмотрев в свою подзорную трубу. Вот маленькое сооружение, и скромное и полезное. Вид такой мельницы всегда радует меня. Она напоминает мне колокольню, сказала леди Элен. Да, мадам, и если одна перемалывает пищу для тела, то другая перемалывает пищу для души. Идем на мельницу, сказал Гленрван. Двинулись в путь. После получасовой ходьбы. Началась местность, возделанная руками человека. Переход от бесплотной степи к возделанным полям был резкий. Вместо чищобы кустарников вдруг зеленая живая изгородь, окружавшая, видимо, недавно выкорчеванный участок. Несколько быков из полдюжины лошадей паслись на лугах, обсаженных раскидистыми акациями, питомицами обширных рассадников острова Кенгуру. Затем показались посевы злаков, местами начинавшие уже золотиться, стога сена, высевшиеся, словно громадные ульи, за новыми оградами фруктовые сады, достойные горация, в которых прекрасное сочеталось с полезным. Дальше сараи и другие надворные постройки, разумно расположенные, наконец, простой уютный жилой дом, за которым Лаская его скользящей тенью своих длинных крыльев, возвышалась островерхая мельница. На лай четырех собак, возвестивших о появлении чужих людей, из дома вышел человек лет пятидесяти привлекательной наружности. Вслед за ним показались пять красивых рослых юношей, его сыновей, и высокая крепкая женщина, их мать. Ясно было, что этот человек. Окруженный мужественной семьей, среди своих еще новых построек в этой почти девственной местности был законченный тип колониста-ирландца, который, устав от нищеты на родине, приехал искать удачи и счастья за океаном. Не успели Гленнер -Ван и его спутники представиться, назвать свои имена и звания, как раздались теплые слова приветствия. «Чужеземцы, добро пожаловать в дом Падио Мура!» «Вы ирландец?» — спросил Гленнер Ван, пожимая руку, протянутую ему колонистом. «Я был им», — ответил Падио Мур. «Теперь я австралиец! Но кто бы вы ни были, господа, добро пожаловать и будьте как дома!» Оставалось воспользоваться этим радушным приглашением. Миссис Омур тотчас повела в дом Элен и Мэри Грант, а сыновья-колониста любезно помогли пришельцам снять оружие. В нижнем этаже дома, сложенного из толстых бревен, находилась просторная зала, светлая и прохладная, как видно, только что отстроенная. К стенам, выкрашенным яркой краской, было приделано несколько деревянных скамей. Тут же вдоль стен стояли десять табуреток, два разных дубовых серванта с расставленной на них белой фаянсовой посудой и кувшинами из блестящего олова и, наконец, широкий длинный стол, за которым свободно могли усесться двадцать человек. Вся обстановка залы соответствовала прочно построенному дому и его крепким рослым обитателям. В полдень подали обед. Из суповой миски, стоящей между ростбифом и жареной бараниной, валил пар, а вокруг стояли большие тарелки с маслинами, виноградом и апельсинами. Здесь было не только все необходимое, но даже излишек. Хозяин и хозяйка были так радушны. Стол был так велик и уставлен такими соблазнительными явствами, что отклонить приглашение было бы неучтиво. Появились работники фермера и заняли на равных правах с хозяевами места за столом. Пади Омур жестом указал на места, предназначенные для гостей. Я ждал вас, просто сказал он Гленервану. Ждали? с удивлением переспросил тот. Я всегда жду тех, кто приходит, ответил ирландец. Затем он торжественно произнес предобеденную молитву а его семья и слуги почтительно стояли у стола. Элен была растрогана такой простотой нравов. Взглянув на мужа, она поняла, что и он разделяет ее чувства. Обеду воздали заслуженную честь. Завязался общий оживленный разговор. Река Твит, отделяющая Шотландию от Англии шириной в несколько туазов, образует между Шотландией и Англией более глубокую пропасть, чем 20 лье Ирландского пролива, разделяющего Старую Каледонию и Зеленый Эрин. Падио Мур рассказал свою историю. Это была история всех иммигрантов, которых нужда заставила покинуть родину. Многие из них в поисках счастья приезжают издалека, но находят лишь нужду и горе. Они ропщут на судьбу, забывая, что виной их неудач является их собственная косность, их лень, их пороки. Но смелые, трудолюбивые и рачительные преуспевают. Таков был и таким остался Пади Омур. Он покинул Дундалк, где погибал от голода, и вместе с семьей отправился в Австралию, где высадился в Аделаиде. Там он отказался от высоких заработков углекопа и предпочел заняться землепашеством. Через два месяца он уже возделывал участок, ныне столь процветающий. Вся территория Южной Австралии разделена на участки площадью по 8-10 акров. Эти участки правительство бесплатно предоставляет переселенцам. Из каждого такого участка трудолюбивый фермер снимает урожай Который не только кормит его Но дает ему возможность откладывать сбережения Паде Омур знал это Его опыт в области агрономии очень помог ему Он жил, трудился И на прибыль с первых участков приобрел новые Его семья, как и его участки, процветала Ирландский крестьянин превратился в земельного собственника И хотя его владение существовало всего два года Он был уже собственником 500 акров земли, возделанных его заботами, и полусотни голове скота. Он был сам себе господин, этот недавний раб европейцев, и был свободен, как может быть свободен человек в этой самой свободной стране в мире. Окончив свой рассказ, Падио Мур, несомненно, ждал, что на откровенность гости ответят откровенностью но сам вопросов не задавал. Он принадлежал к тем сдержанным людям, которые говорят «Я таков, каковы вы, я не спрашиваю». Гленнерван сам хотел рассказать ему о Дункане, о цели приезда к мысу Бернуили и о розысках, которые он продолжал с такой неутомимой настойчивостью. Но, будучи человеком, прямо идущим к цели, он прежде всего спросил Падио Мура, Не слыхал ли тот чего-либо относительно крушения Британии? Тот ответил отрицательно: Он никогда ничего не слышал о таком судне. В течение двух лет не случилось ни одного кораблекрушения ни вблизи мыса, ни в окрестностях. А так как Британия потерпела кораблекрушение не более двух лет тому назад, то ирландец с полной уверенностью утверждал, что никто из экипажа Британии не был выброшен на этой части западного побережья. «А теперь, сэр, — спросил он, — позвольте узнать, почему вас интересует этот вопрос». Тогда Гленнерван рассказал колонисту историю документа, рассказал о плавании Дункана и обо всех попытках отыскать капитана Гранта. Он не скрыл, что его категорическое утверждение — окончательно разбила надежду разыскать потерпевших крушение на Британии. Эти слова Гленнервана произвели удручающее впечатление на всех его спутников. У Роберта и Мэри выступили слезы на глазах. Даже Паганель не находил для них ни единого слова утешения и надежды. Джон Манглс терзался мучительной скорбью. Отчаяние уже начинало овладевать этими мужественными, великодушными людьми, которые напрасно приплыли к этим далеким берегам, как вдруг раздался чей-то голос: Сэр, не теряйте надежды, если капитан Грант жив, то он находится в Австралии.